Глава пятая, часть пятая. На третьем этаже, в кабинете графа Монда, сражались пять авантюристов танцующего меча против мертвых солдат. В помещении был беспорядок, стол перевернут, документы валялись на полу, сверху лежал труп. Граф стоял в углу комнаты, его защищал помощник главы гильдии, рыжеволосый, короткостриженный фанд. Влево и вправо он махал топором. Головы трёх мертвецов были разрублены под разными углами. Мозг был разрушен, тела упали. Снова готовясь к бою, Фан посмотрел в лицо одного из упавших мертвецов. «Это ведь Джефф из гильдии «Доказательство доблести».» Он его знал. Вот такая неприятная неожиданность. Фан хотел бы избежать этой битвы. «Открусссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Огромный мужчина в повязках по всему телу ударил Фанда ногой. Здоровяк подлетел в воздух, приземлился он удачно, но вместе удара кожа и одежда были разрезаны. Прости, но как те у меня д, -д длинные? До да, жуткого высокий мужчина смеялся. И он был не просто высокий, руки и ноги у него были неестественно длинными. Фанд не мог понять, Человек ли перед ним, или изменённый труп. Движения мужчины для мёртвого были слишком точными. «Чудовище! Как только господин Юнос вернётся...» «Я не чудовище! На 70% плоть заимственна, но на 30% моя!» Согнув руки, мужчина вертялся. Из-под капюшона показалась перешитая лысая голова. Глаза были как у трупа довище группа я топаный балконе и для меня это оскорбление от оскорбления Бконе набросился на Фанда. тот собирался отбиться топором но руки врага странно изогнулись так что он ушел от оружия и подобрался к противнику на его руках по четыре сустава он сразу же выпустил топор и отпрыгнул назад но получил удар в плечо, потерял равновесие и упал. До того, как он успел подняться, Булконни был уже на нем, замахиваясь. Мри! <моррее> Господин нас неужели здесь? Я... И тут Булконни внезапно извернулся и отпрыгнул от Фанда. Он услышал, как в его сторону, разрезая воздух, летит стрела. Поднявшийся Булконни схватил стрелу своими длинными пальцами остановить мои точные движения луком и стрелами когда буконьи проявил интерес к стрелку живот пронзила острая боль это была вторая стрела она скрывалась в тени первой и целилась в живот скорость и точность были просто невероятными шеи ручащего мужчины вонзилась третья стрела, словно кукла, длинное тело упало на пол. «Ты… ты кто?» Взгляд был направлен на вход, кабинет, где стоял Робин Гуд. «Пришел за моей жизнью… решил опередить нежить и добраться до меня первым?» сжимая зубы, граф Монда смотрел на Робин Гуда. Тот молча посмотрел в ответ. «Почему ты здесь? Пришел именно сейчас!» С удивлением и отвращением кричала ванчилистка Таумиа. кинжал был отбит мечом мертвого солдата. «Проклятие!» И тут стрела пронзила голову набросившегося на женщину-мертвеца, и было ясно, кто ее спас. «По... а? П... По почему?» Последующие стрелы убивали мертвых солдат, не давая им даже шанса на сопротивление. Рубин Гуд вошел в кабинет, где после падения трупов воцарилась тишина. Вантеристам его поступки казались противоречивыми. Все же во время выполнения задания мужчина убил нескольких истанцующего меча. Тогда они должны быть врагами, а он должен был поддерживать нападавших. Никто не воспринимал его как союзника». А самого Рубин Гуда теперь не было ни одной причины убивать авантюристов из танцующего меча. Он хотел, чтобы Юнус испытал то же, что и он от потери своих товарищей. Но врага это совсем не смутило. Он затаял обеду на человека, отнявшего у него все. Он желал убить его, отобрав у него всех, кому тот доверял. Однако Юнус не испытывал ничего такого. Для него подчиненные были лишь инструментами. Потому и не было смысла забирать их. Для Робин Гуда было очевидно, что потеря вещи для Юноса не будет значить то же, что и для него. И героем он вновь становиться тоже не собирался. «Слышали слухи о сломленном герое, что настроение проигравших?» Робин Гуд усмехнулся. «Нет смысла вас убивать. Если нет живых, мне некому и нечего доказывать. Так что сегодня я побуду на вашей стороне». Не переживайте, граф. Это все ты! Один из авантюристов направил меч на Робин Гуда, но его остановил Фант. Мы не можем ему доверять, как и простить. Но если будем сражаться сейчас еще и с Робин Гудом, тогда все умрем. Я понимаю твои чувства, но сдержись. Воспользуемся его причудой. Господин Фант! Но ведь мы не можем найти Юноса, и можно ожидать худшего. Я понимаю, о чем вы думаете. Просто молчите и слушайтесь. Услышав имя Юноса, на сердце Рубин Гуда накатилась волна. Но он этого не показал, притворяясь неувежественным так кто такой Юнос? У двери раздался громкий голос. Там стоял уродливый, лысый старик с бледной кожей вытянутой покрытый опухолями головой. За ним стояли пять мертвых воинов, и среди них был один с прищуренными глазами и длинными волосами. Глаза были красными, и из спины торчала стрела. Это был глава гильдии танцующий меч Юнос, обратившийся в нежить. Видя это, авантюристы и граф Монда застыли, и только Робин Гуд холодно посмотрел, на мертвого Юнуса. Раз уж Болко не проиграл, у меня есть игрушка для Робин Гуда и остальных. Странный старик был одним из восьми мудрецов свистящего демона, Манзи. Он посмотрел на тела на полу и довольно рассмеялся.